Глава двадцать шестая Дни, предшествующие отъезду семейства Баседжио, прошли в сплошных заботах. Я перестирала кучу вещей и отдраила дом снизу доверху. К тому же оба мальчика все время находились при мне. Когда Эльда была дома, мы вместе занимались детьми, но она часто задерживалась допоздна, подготавливая рабочие дела на время своего отсутствия. Исайя набирался сил со скоростью мощного локомотива, несущегося вниз с холма. А Кристиан был счастлив, что теперь брат мог поспеть за ним, и оба носились со скоростью урагана. У меня едва хватало времени на переписку с Рафом. Каждый вечер я валилась на кровать без сил. данта продолжал строчить сообщения, умоляя о встрече, но я оставлял их без внимания. Я также пообещала себе связаться с Федди, как только Баседжи уедут в отпуск. С Пьетро мы увиделись лишь накануне их отъезда. Я помогала Исае подготовиться ко сну, когда услышала голос его отца в кухне, он разговаривал с Эльдой. «Кажется, твой папа наконец приехал», — сообщила я Исае. Натянула на мальчика пижаму и отпустила его к родителям. Исае помчался на кухне обняться и расцеловаться с отцом. Я пошла вслед за ним и с улыбкой наблюдала, как эти двое нежничают. Каждый раз при виде светловолосого мальчика с угольно-черными глазами И его темноволосого голубоглазого родителя, я вновь вспоминала, что не Пьетро биологический отец Исаи, и он никогда не узнает, что Эльде есть что поведать на этот счет. Интересно, закрадывались ли у Петра хоть раз подозрения? Впрочем, вряд ли, ведь Исаи копия Эльде, Отличие — черные глаза и немного линии скул. Буанасэра, сексень! — бросил Пьетра через плечо Исайя. Рот его был плотно сжат, а под глазами залегли темные круги. «Буанасера, Пьетра, рада вас видеть». Мне не понравились глубокие морщины над его переносицей. Пьетро поцеловал Исаю и велел ему идти в постель. Мальчик подбежал ко мне обнять и поцеловать перед сном. «Я сейчас приду почитать тебе сказку», — пообещал я. Даже в постель, ладно?» «Хорошо», — ответил он и поскакал по коридору, слишком бодро для того, кому скоро засыпать. Но у меня язык не повернулся одернуть его. И Сае приходилось передвигаться медленно всю жизнь, пусть теперь набегается по полной. Я обернулась к Пьетро. «Что-то случилось?» одному из моих клиентов ломились грабители прошлой ночью. Сегодня был очень длинный день. Он протянул Эльде пластиковый контейнер из-под обеда. Та сунула его в посудомойку. Я заметила, что Эльда выглядит еще более расстроенной, чем Пьетра. «Какой ужас! Что-то украли?» «Вы можете сказать, что за клиент?» Он покачал головой. «Нет, украли пару мелких вещей, но в целом могло быть гораздо хуже». Пьетро и Эльда разговаривали по-итальянски, пока я кипятила воду для чая. Похоже, они предпочли бы сейчас остаться одни, и как только возникла пауза в разговоре, я попрощалась. «Бананотте». «И, Аривидерче, пойду к себе. Вижу, вам необходимо поговорить. Спасибо за огромную помощь на этой неделе, Сексони. Тебя послал нам Господь!» Воскликнула Эльда, целуя меня в щеки и обнимая на прощание. «Буонанотте, Сексони, мы будем скучать по тебе в Апулии», сказал Пьетра. «Напишите мне, когда доберетесь на место, хорошо?» Попросила я. Они кивнули, но было очевидно, что мысли их заняты другим. я ушла, чтобы они смогли спокойно поговорить. Я заглянула в комнату Исаи. Мальчик сидел на полу, разложив перед собой книжки. Он поднял голову и улыбнулся, когда я вошла. Выбрала историю. Я осмотрела книжки и заметила среди них ту, в которой была сказка про жар-птицу. Мальчик колебался, но в конце концов протянул мне книжку с динозаврами на обложке. Я улыбнулась. «Теперь в кровать, маэстро». Мы уютно устроились, я читала ему рассказ, чувствуя, как он расслабляется и начинает дремать. Тогда я закрыла книгу и сказала. «Утром мы не увидимся, Исая. Вы с родителями встанете рано и уедете до того, как я проснусь». «Почему ты не едешь с нами?» Спросил он, мигая и прислонив голову мне к плечу. «Думаю, мне лучше остаться здесь, но мы увидимся, когда ты вернешься». «Так почему?» я задумалась на секунду если кто и мог понять причину то именно этот малыш а в Галли-Поле сейчас очень жаркая сая и как бы мне не хотелось увидеть юг италии боюсь мне там будет некомфортно он понимающе кивнул даже раньше чем я закончила слишком жарко повторил он и его темные глаза посерьезнели да так что обними меня и поцелуй на ночь увидимся через пару недель хорошо ладно Он обвил меня руками. «Люблю тебя, малыш. И я тебя люблю». Горло моё сжалось, когда я наблюдала, как он поуютнее сворачивается под простынкой. Я пошла к двери и, оглянувшись, убедилась, что он все еще смотрит на меня. Черные глаза сияли в темноте из-под полуприкрытых век. Послала ему воздушный поцелуй и затворила дверь. Пьетро и Эльда все еще были погружены в разговор, когда я выскользнула в коридор. Что бы там ни произошло, я надеялась, что это не испортит им отпуск. Им надо было вставать в пять утра, чтобы успеть на самолет в Галиполе. Эльда заранее любезно позволила мне и просыпаться так рано. Так что я отдохнула в власть. Когда взглянула утром на часы, было почти девять. Выйдя из души, я проверила телефон. Увидела сообщение от Рафа. «Так ты теперь свободная женщина. Как насчет киносвидания?» Я улыбнулась. Времени даром он не терял. Приходив в субботу вечером, Пьетро и Эльда разрешили воспользоваться их кинозалом. «Раф, браво! В котором часу? Я. Как насчет семи? Сможем вместе приготовить ужин, а потом посмотрим фильм? Раф, супер! Что принести? Я. Все есть, не беспокойся. Раф, как скажешь. До скорого». Я улыбнулась, почувствовав, как запорхали в животе бабочки, при мысли о приятном вечере с Рафом. и отогнала мысли о грозном свечении в глазах. А потом направилась в Евроспар и переделала кучу дел, прежде чем купить продукты. Зашла за марками, зарядила телефон, даже вздремнула на открытой террасе кафе с книгой, потом, почитав полчаса, почувствовала жгучее желание с кем-нибудь поговорить. И написала Федди. Меня терзал приступ вины, ведь я так долго ею пренебрегала. И мне было стыдно, что я вообразила, будто она ревнует Данте ко мне. Я. «Чао, Белла. Составишь мне компанию за чашкой кофе. Федди. Где ты пропадала? Прошла вечность. Все тусуешься с Данте?» Я замешкалась с ответом. «Значит, Данте ничего не сказал ей о том, что произошло между нами. Я. Больше нет. Федди. Что случилось? Впрочем, подожди, расскажешь при встрече. Жду не дождусь. Сегодня работаю. Приходи ко мне на работу, если хочешь». Угощу бесплатно мороженым. Я Ням — ням-ням, славно. Во сколько заканчиваешь? Федди — шесть. Чао. Я убрала мобильник и чуть не подпрыгнула, когда он затрезвонил. Звонок от Эльды. Наверное, они добрались до Апулии. Я ответила на звонок широкой улыбкой. «Привет. Как долетели?» С «Сексони?» Голос Эльды звучал странно. Она явно очень волновалась, но при этом старалась говорить тихо. Улыбка исчезла у меня с лица. «Да? Что случилось? Все в порядке?» Мы добрались, но мне пришлось позвонить тебе, потому что... Подожди секунду. Послышался звук захлопнувшейся двери. «Какие-то неприятности?» «У меня могут быть неприятности из-за того, что я сейчас расскажу. Ведь Пьетро связан условиями конфиденциальности, но важнее, чтобы ты знал о случившемся. У меня мало времени, так что придется покороче. Ты слушаешь?» Конечно, уже вся на иголку. Говорите ради бога. Прости, нет нужды паниковать. Просто слушай. Клиент Пьетра это банк. Один из самых больших в Венеции. Речь о том ограблении? -с, С, Зашикала она, а я от удивления мотнула головой. Эльда ни разу не шикала на меня раньше. Взлом, о котором говорил Пьетро, произошел в том самом банке. И украдена была одна-единственная вещь. И это так удивительно, что я не могу промолчать. Что вы имеете в виду? Та самая флешка Сексони, с видеозаписями Ника. Ее украли из моей ячейки. Только ее. Оригиналы записи исчезли, теперь понимаешь? Ее слова дошли до моего сознания. Огонь тут же затрепетал в животе. Но кожа оставалась при этом ледяной. Украли видеозаписи Ника. Первая мысль Данте. Но как он сумел это провернуть? Он скоро придет за Исаия, я знаю. Что? Кто придет? Энса, он потребует свой долг и заберет моего малыша. Голос ее дрогнул, как и мое сердце, когда я почувствовала страх, пронизывавший каждое ее слово. Дышите глубже, Эльда. Этого не случится. Он не сможет отнять ребенка у родителей. Ты просто не знаешь, Сексони. Он на все способен. Эльда тяжело дышала прямо в трубку, и сильный свист раздавался у меня в ухе. Ему больше не нужны сай, он уже не маг. Как только я произнесла эти слова, туман в моей голове стал рассеиваться, и вместе с ним исчезла и проблема. Тогда Эльда произнесла фразу, которая почти сформировалась у меня в голове. «Энца ведь этого не знает. К тому времени, как выяснит, Исаи уже заберут». Я закрыла глаза. Она была права. Но мне не хотелось усиливать ее страх. «Если он придет за Исаией, в чем я сомневаюсь», «Просто скажите, что мальчик не наследовал огонь отца. Скажите, что Ник сделал те записи на всякий случай, чтобы вас подготовить». «Думаешь, он поверит?» Голос ее звучало сомнение. Не пора идти, мальчики меня ищут. Пьетро ничего не знает. И что я была владельцей ячейки тоже. Не его назначили адвокатом по этому делу одного из его партнеров, представляешь?» «Она смолкла. Не жаль, что ты оказалась тянутой во все это сексоне». Я просто подумала, что тебе следует знать. Будь осторожна, ладно? Если кто-нибудь постучит в дверь, не открывай. Я открыла рот, собираясь подбодрить Эльду, но трубка замолчала. Я положила мобильник на стол, закусила губу и уставилась в пустоту. Энс этого пока не знает, но Иса ему не нужен, а вот я, вероятно, нужна».